12. Проезжая Мейборскую округу, класс должен был пересечь маленький лесок. Осел по дороге кормился колючками. Улиншпигель бросал шапкой бабочек и тут же ловил их, не слезая с своего места на спине осла. класс жевал ломоть хлеба, мечтая оросить его пивом в ближайшей корчме Вдруг издали послышался звон колокола шум, похожий на говор целой толпы. — Верно, богомольцы, — сказал он, — и не в малом количестве. Держись, сынок, крепче на ослике, чтобы не свалиться. Посмотрим. Вперед, серичок, живее. И осел пустился рысью. Выехав из рощицы, он спустился к полю с запада окаймленному рекой. С другой стороны оказалась часовня, на крыше которой возвышалось изваяние Божьей Матери, а у ног ее две статуэтки, изображавшие бычков. На ступенях часовни стоял отшельник, с хохотом звонивший в колокол, а вокруг него спол сотни прислужников, каждый с зажженной свечкой в руке. Потом музыканты, звонари, барабанщики, трубачи, свирельщики, дудочники, волынщики и еще несколько веселых парней с жестяными ящиками в руках, полными железного лома. Но пока все были неподвижны и безмолвны. По дороге тесными рядами по семь человек продвигались пять или более тысяч богомольцев. Все в шлемах и с палками в зеленой коре. Иногда со стороны появлялись новые, тоже в шлемах и с палками, они с шумом присоединялись к остальным. Так проходили они рядами мимо часовни, где подносили свои палки под благословение, получали из рук прислужников свечу и за это уплачивали отшельнику по полфлорина. Пришествие их было так длинно, что у первых уже давно догорели свечи, когда у последних они еще еле разгорались от избытка сала. Клаа, Суллиншпигель и осел с изумлением смотрели на это великое разнообразие животов, длинных, широких, высоких, остроконечных, стройных, важных или же вяло свисающих на свои природные подпорки, и на всех паломниках были шлемы. Одни, вывезенные из строя, были подобны фригийским колпакам, другие — с красными конскими хвостами, были с распростертыми орлиными крыльями, хотя не похоже было на то, что надевшие их толстомордые брюханы собираются лететь увысь Потом шли те, у которых на голове был такой салат, от которого за скудностью зелени даже улитки отвернулись бы с презрением. Здесь игра слов. «Ла салат» значит не только салат, но и шлем. На большинстве же были старые ржавые шлемы, напоминавшие времена Гамбривиуса, древнего короля Фландрии, и пива. Сей король жил за 900 лет до Рождества Христова и вместо шлема носил пивную кружку, боясь, как бы ему за отсутствием сосуда не пришлось отказаться от выпивки. Вдруг загремели... Завизжали, засвистели, зашипели, затрещали, загудели, забарабанили колокола, волынки, дудки, литавры, железки. Богомольцы, видимо, ожидали этого грохота. Вдруг они повернулись, стали один против другого и принялись жечь друг другу свечами лица. Поднялось чихание, заговорили палки, они колотили друг друга ногами, головой, каблуками, чем попало. Одни, надвинув шлемы до плеч, ринулись головами на своих противников, точно бараны, и в ослеплении наткнулись на семерку разъяренных богомольцев, которые отвечали им тем же. Другие плаксы и трусы скулили от колотушек, но пока они жалостно выли, помилуй Господи, две дерущиеся семерки богомольцев молниеносно набросились на них, смяли, повалили и безжалостно пошли дальше, топча поверженных на землю плакс. Отшельник смеялся. Другие семерки, сплетясь точно виноградные грозди, катились по откосу вниз в речку и там продолжали с остервенением драться, не охладив своей ярости. Отшельник смеялся. Те, что остались наверху, выбивали друг другу зубы, подставляли синяки под глаза, вырывали волосы, в клочья теребили камзолы и штаны, и отшельник со смехом взывал. валяйте ребята кто крепче бьет крепче любит забияки бабам сладкие возри матерь божья рин бибельская вот самцы так самцы это видимо было очень приятно богомольцам между тем класс приблизился к отшельнику оставив у Леншпигеля, который при виде драки хохотал и хлопал в ладоши отец спросил класс Чем согрешили эти бедняки? Что вынуждены так жестоко колотить друг друга? Начальник не слушал его и кричал. «Бездельники, не падай духом! Если не могли ваши кулаки, то не устали ноги! Слава богу, на то и даны вам они, чтобы удирать!» Кто выбивает огонь из камня? Сталь, бьющая по камню! Что может оживить мужские способности стареющих людей лучше, чем добрые толика ударов, раздаваемых в мужественном гневе?» И доблестные богомольцы продолжали обрабатывать друг другу руками, ногами и головами. В этой дикой воющей схватке и сам стоглазый Аргус не разглядел бы ничего, кроме облака пыли до да кончика шлема. Вдруг отшельник зазвонил в колокол. Барабанщики, дудочники, свистуны, трубачи, волынщики, дребезжальщики прекратили гам. Это был знак мира. Богомольцы подбирали своих раненых. У некоторых висели изо рта распухшие от гнева языки, которые потом сами влезли обратно в свое логовище. Труднее всего было тем, которые так надвинули шлемы на головы, что не могли их стащить. Они трясли головой, но шлемы держались крепче, чем зеленые сливы на ветке. Тогда отшельник крикнул. — Теперь пусть каждый пропоет авы, и идите к своим женам. Через девять месяцев в округе будет столько новорожденных, сколько было сегодня храбрых бойцов. И отшельник затянул Богородицу. Прочие подхватили, и колокол звонил. Затем отшельник призвал на них благословение Матери Божией ринбибельской и сказал «Идите с миром». И они с криком, гамом и пением принулись в той же сутолке обратно в Мейборг. Старые и молодые жены ждали их на пороге дома, куда они ворвались точно орда солдат в приступом «Взятый город». Колокола в Мейбурге звонили вовсю, а мальчишки свистели, орали и гремели в роммель Кружки, рюмки, стаканы, бокалы, бутылки сладостно звенели, и вино ручьями лилось по глоткам. Пока шел этот трезвонный ветер, доносил из города пение мужчин, женщин и детей, класс, подойдя к отшельнику, стал его расспрашивать, какую божественную милость надеялись нескать эти люди столь суровым искусом. Отшельник, смеясь, ответил, — Видишь на крыше часовни две фигуры быков? Это память о чуде святого Мартина, который превратил двух валов в бугаев, заставив их бодаться друг с другом. Затем он в течение часа мазал им морды сальной свечой и тер зеленой корой. Зная об этом чуде, я купил... за хорошие деньги у его что патент, и поселился здесь. С тех пор все мейбургские толстяки и старикашки убеждены, что с моей помощью получат милость Богородицы, если хорошенько подерутся между собой со свечкой в руках. Это память о помазании, и с палкой, эмблемой мощи. Женщины посылают сюда своих старых мужей, дети, рожденные после этого паломничества, сильные смелы, дикие живы, словом, хорошие солдаты. Вдруг отшельник взглянул на Клааса. — Ты меня узнаешь? — Да, — сказал тот. — Ты брат мой, Йост. — Верно, — ответил отшельник. — А что это там за малыш, который строит мне рожи? — Это твой племянник, — сказал Клаас. «А как велика, по-твоему, разница между мной и императором Карлом?» «Очень велика», — ответил Клаас. «Нет, очень невелика», — возразил Иост. «Он заставляет людей убивать друг друга, а я их заставляю только драться, и оба мы делаем это для нашей пользы и удовольствия». Затем он повел их в свою хижину, и там они угощались и пировали одиннадцать дней.